Глава 1383. Установленные правила. Когда Клейн перед Амоном превратился в карту Шута, комната сжалась и приняла свой первоначальный вид. Это был железный портсигар со следами легкой коррозии, он слился с ауры замка Сеферот. Фигура Клейна появилась из ниоткуда, когда все божественное царство Шута рухнуло, когда Величественный Дворец снова появился, он схватил сосуд, в, в котором находились карта Шута и истинное тело Амона и резко захлопнул его. Он не надеялся с помощью этого предмета запечатать Омона, владеющего соответствующей власти пути двери. Все, чего он хотел, это выиграть немного времени и найти возможность выбросить Амона из замка Сефирот, чтобы вернуть себе инициативу. Но в этот момент Клин в черном пальто замер. Другой рукой он достал из пустоты хрустальный монокль и надел его на правый глаз. За его спиной быстро проявилась фигура Омона с темными и дикими глазами, в остроконечной шляпе и классической черной мантии, и он рассмеялся. «Что навело тебя на мысль, что я не воспользуюсь аватаром?» Не успел он договорить, как фигура Клина, на которую был наложен эффект паразитирования, быстро истончилась, превратившись в грубую бумажную фигурку. Клин был осторожен и тоже не использовал свое истинное тело, а воспользовался замещающей бумажной фигуркой, которая привел нити духовного тела. Он прекрасно понимал, что в битве с Омоном лучше упустить возможность, чем совершить ошибку. Стоило ему ошибиться, и под подавляющим эффектом ошибки будет очень трудно переломить ситуацию. То, что добыча превратилась в бумажную фигурку, похоже, не удивило Омона. Он лишь поднял руку и коснулся хрустального монокля. На другом конце Величественного Дворца клин в цилиндре и пальто невольно вышел из автоматического закрытия шута. Он с трудом поднял правую руку и достал из пустоты хрустальный монокль. Медленно подноси его к правому глазу. В этот момент на искаженном лице клина читалось сопротивление, словно он не мог контролировать свою руку. Полобезумная Омон неторопливо улыбнулся. Ты можешь использовать бумажные фигурки, чтобы заменить себя, но и бумажные фигурки могут заменить тебя. Если она подвергается паразитированию, то и ты подвергаешься паразитированию. Все относительно и у всего есть лазейки. Нет такой потосторонней силы, которую нельзя взломать. «Их можно использовать в любой подходящей ситуации». Он использовал связь между замещающей бумажной фигуркой и основным телом, чтобы создать ошибку. Хотя казалось, что Амон не мог контролировать свое желание говорить из-за безумия, это не мешало ему изо всех сил исквернять Клейна. Он постепенно усиливал паразитирование, заставляя Клейна по-настоящему надеть моноколи стать им. В этот момент тело Клейна внезапно разрушилось, он сделал это сам, распавшись на бесчисленные прозрачные личинки, которые разлетелись во все стороны. Среди этих Червей Духа было несколько Червей Времени с 12 сегментами. Строго говоря, Черви Времени Амона могли насильно паразитировать на очень маленьких существах, таких как Черви Духа, однако распадаясь, Клин использовал свою власть одурачивания, чтобы нарушить порядок времени. Он одурачил нескольких Червей Времени, заставив их разделиться только в самом конце. Не найдя скопления Червей Духа, они потеряли цель для паразитирования. В следующую секунду сцена в замке Сефирот снова изменилась, когда клин опять воспользовался силой области Тайн, чтобы создать новое божественное царство Шута, а Мон мгновенно оказался в комнате. Пол в этом месте покрывал толстый желтый ковер, с потолка свисала хрустальная люстра, на каждой стене виднелись двери и неизвестно, куда они вели. В то же время на четырех стенах висели картины маслом с изображением различных глаз. Не требовалось особого изучения, чтобы Амон с одного взгляда понял, что четыре двери соответствуют разным эффектам, и главная цель заключалась в том, чтобы задержать его и дать клину достаточно времени для подготовки к дальнейшим действиям. Уголки губ мистера ошибки слегка приподнялись, и он посмотрел на пол, протянул правый кулак и рожел пальцы, отчего на толстом желтом ковре появилась иллюзорная дверь. Дверь быстро переместилась на секунду, а затем застыла на месте и бесшумно открылась, однако сразу же двери вокруг комнаты начали странно двигаться, заскрипели и распахнулись. Почти одновременно в кромешной тьме дикой местности, в темной башне, уходящей в небо, Клейн держал в руках волшебную лампу желаний и снимал эффект удурачивания с латунной книги Трансест. Фитиль волшебной лампы желания загорелся, извергая липкий бледно-золотой свет, который превратился в искаженную расплывчатую фигуру. Клейн не думал загадывать жену желания, перенести желание бернадет на себя и изменить владельца волшебной лампы желаний, потому что это привело бы только к одному результату — он бы умер на месте и вернулся из тумана истории силами призывателя чудес. Обычно это хороший способ сбежать, тем более что Клейн мог воскреснуть несколько раз, однако на этот раз ситуация совершенно иная. Если бы Клейн умер, это означало бы, что он временно отказался от своего статуса хозяина замка Сеферот, превратив это место в рай для Омона, получившего в личное распоряжение этот стиферод. В таких обстоятельствах ОМОН мог бы полностью одурачить историю, вмешаться в судьбу и подавить воскрешение Клейна, заставив его умереть по-настоящему. Самыми эффективными против потусторонних являлись, несомненно, потусторонние того же пути более высокой последовательности. Поэтому нынешний план Клейна заключался в том, чтобы обратиться к статусу Джинна для более эффективного применения латунной книги Трансэст. Если бы Джин не оказывал определенного влияния, Правила, установленные латунной книгой, определенно склонялись бы не в пользу Клейна, они бы просто ограничивали всех существ, кроме самой книги. Когда расплывчатая, бледно-золотая фигура Джина сформировалась, латунная книга Трансиаста сдала звук столкновения металла и быстро перелистнулась на вторую половину, предназначенную для письма. Не теряя ни секунды, на ее страницах появился новый текст. «Кражи здесь запрещены!» Будь на то воля Клейна, то куда лучше подошло бы «любые кражи здесь запрещены». Потому что предыдущее предложение было законом, оно не могло заранее помешать кому-либо совершить кражу, а лишь наказывало после ее совершения. Более того, наказание для тех, кто совершил кражу впервые, неизбежно мягкое, и ОМОНы смогли бы его выдержать. Его же идея ограничивала саму возможность таких действий, кражи просто не существовало бы. Однако латунная книга «Трансест» пока не могла создать такое правило, Нужно подождать, пока положения станут достаточно четкими, и она пробудится до определенной степени. Ранее Джин полагался на свою тесную связь с Латунной книгой Трансэст, всывая высокий статус и всю свою силу, чтобы применять подобные правила, но в данный момент он истощен и ему такое не по силам. Сейчас все, что мог сделать Клейн, это попытаться выиграть время, чтобы Латунная книга Трансэст смогла создать достаточно строгий свод законов, направленный против ОМОНа, и действовать в сочетании с его властью дурачивания. В этот момент в комнате, где заперт Омон, как только иллюзорная дверь на полу открылась, четыре настоящие двери затряслись, и на них появились трещины, это могло привести ко множеству неизвестных последствий. Внезапно издалека донесся звук колокола. В какой-то момент Омон превратился в старые, покрытые пятнами настенные часы. Секундная стрелка, образованная червем времени, внезапно остановилась. Гонг! Когда раздался звон колокола... Все в комнате странным образом замерло, включая четыре двери. Единственным исключением был Омон. Он снова принял свой облик в остроконечной шляпе и классической черной мантии. Улыбнувшись, он спокойно поднял левую руку и сжал пальцы. В следующую секунду странное застывшее состояние нарушилось. Четыре двери, которые вот-вот собирались распахнуться, с грохотом захлопнулись. Не оставив ни единой щели, фигура Омона опустилась вниз и нырнула в лезорную открытую дверь. Как только он таким образом покинул комнату, то обнаружил, что оказался в кромешной тьме дикой местности. Вдали виднелась темная башня, казалось, пронзающее небо. Внутри башни латунная книга Трансэст перед Клейном создала второе правило «Обман здесь запрещен». Хотя он не мог видеть, что происходит. Казалось, он что-то почувствовал. В конце концов, сущность высокого уровня, использующая правила обмана для развлечения, несомненно, могла ощущать изменения в правилах. Иначе как бы он так точно находил лазейки? Он тут же поднял руку и поправил монокль, застрявший в его правом глазу. Из хрустального монокля вырвался ослепительный, чистый белый свет, осветивший дикую местность. Здесь больше не было ничего скрытого. Так проявился вечный день, который он ранее подарил Клейну и забрал у его основного тела. В такой обстановке темная башня начала дюйм за дюймом таять, Клейн парил в воздухе, держа в одной руке волшебную лампу желаний, а в другой — посох звезд. Перед ним лежала открытая латунная книга Трансест. Амон, воспользовавшись моментом, протянул руку, в которой держал монокль. Издалека он схватил проекцию Клина и в ладони. Тень за его спиной, отброшенная вечным днем, словно стала слабее и начав извиваться. Бесшумно Амон начал красть различные потусторонние силы Клейна. Он не стал целенаправленно искать власть одурачивания, Вместо этого он действовал наугад, чтобы увеличить шанс на успех, однако вспыхнул свет, и в его ладони оказалась лишь простая бумажная фигурка «Прививка! Бах!». Тень за спиной Амона хлестнул невидимый кнут, но он остался совершенно невредим, он создал ошибку, позволив своей тени заменить себя. Затем Амон рассмеялся, и его голос разнесся в ушах Клейна. «Джин, я тоже могу пообещать отправить тебя обратно в космос!» Видишь, меня не наказали, а значит, я тебя не обманываю.